Седой полковник с суровым взглядом, невольно импонирующим, окинул солдат. Все повскакали. Он поглядел в больницу и, отшатнувшись, нервно спросил, «Это что такое?» На зеленом поле между проволочными заграждениями шел настоящий базар. Группа немецких и наших солдат обменивали друг у друга водку, табак... Сало, хлеб. Подаль на траве полулежал лежал немецкий офицер, красный, плотный, с надменным выражением лица, и вел беседу с солдатом-соловейчиком. И странно фамильярный и дерзкий соловейчик стоял перед лейтенантом прилично и почтительно. Полковник оттолкнул наблюдателя — и, взяв у него ружье, просунул в бойницу. Среди солдат послышался ропот, стали просить не стрелять. Один в полголоса как бы про себя промолвил. «Это провокация!» Полковник Красный от бешенства повернулся на секунду к нему и крикнул. «Молчать!» Все притихли и прильнули к бойницам. Раздался выстрел... И немецкий офицер как-то судорожно вытянулся и замер. Из головы его потекла кровь. Торговавшие солдаты разбежались. Полковник бросил ружье и, процедив сквозь зубы, мерзовцы, пошел дальше по окопам. Перемирие было нарушено. Поручик ушел к себе в землянку. Тоскливо и пусто на душе сознание своей ненужности и бесполезности в этой нелепой обстановке, извращавшей весь смысл служения Родине, которое одно только оправдывало и все тяжелые невзгоды, и, может быть, близкую смерть давило его. Он бросился на постель, лежал час-два, стараясь не думать ни о чем, забыться. А из-за земляной стены, где было убежище, Полз чей-то заглушенный голос И словно обволакивал мозг грязной мутью. «Им хорошо-с. Сам получает, как стеклышко, 140 целковеньких в месяц. А нам расщедрились, семь с полтиной отпустили». Погоди, будет еще наша воля. Молчание. Слышно, землицу делят у нас в Харьковской. Домой бы. Стук в дверь. Пришел Фельдфебель. Ваше благородие. Он всегда звал так своего ротного командира без свидетелей. Рота сердится, грозят уйти с позиции если сейчас не сменят. Второй батальон должен был сменить нас в пять часов, а его и доселе нет. Нельзя ли спросить по телефону? Не уйдут, Иван Петрович. Хорошо, спрошу, да только теперь уже все равно поздно. После утреннего происшествия немцы смениться днем нам не позволят. Позволят, комитетчики уже знают я так думаю он понизил голос соловейчик успел сбегать объяснить слышно что немцы обещали помириться только чтобы в следующий раз когда придет в окопы командир им дали знать они бросят бомбу вы бы доложили а то не равен час хорошо фельдфебель хотел уйти Поручик остановил его. «Плохо, Петрович, не верят нам?» «Да уж Бог его знает, кому они верят. Вот на прошлой неделе в шестой роте сами фельдфебеля выбрали, а теперь над ним же измываются, слово сказать не дают. Что же будет дальше?»